шагающий по канату. Селина видела смерть прежде. Для нее она не была новым зрелищем, однако от этого не становилось легче видеть ее сейчас и не делала смерть менее беспощадной. Сегодня ночью отняли чужую жизнь. Раз, и Аннабель больше нет. В этот самый момент, при виде безжизненного тела, К Селине пришло осознание сразу нескольких вещей. Анабель погибла мучительной смертью. Это было очевидно после одного лишь взгляда на рваную рану на ее горле. Селина никогда не видела подобных ран. На миг она задумалась, а не была ли убийцей змея Бастьяна. Однако, продолжая раздумывать, она поняла, что было бы странно, чтобы такая змея, как Тусен, стала утруждаться и убивать свою жертву лишь для того, чтобы потом бросить в темном коридоре. Если Селина правильно помнила, питоны не рвут горло своим жертвам. Вместо этого они просто-напросто сдавливают добычу, медленно выталкивая из нее жизнь. И, конечно, ни одна змея не оставит после себя визитную карточку, написанную к тому же кровью. Но если не змея виновата в смерти Аннабель, тогда кто же? И почему? Более того, зачем Анабель пришла в Жак сегодняшним вечером? Наверняка она отправилась следом за Селиной и Пипой, но почему же тогда не оповестила их о своем визите? Селине понадобилось всего секунда, чтобы сложить части пазла. Мать-настоятельница, должно быть, отправила Аннабель проследить за ними. Вот в чем причина того, что надзирательница Урсулинского монастыря сегодня так легко поменяла свое решение, когда внезапно позволила Селине и Пипе отправиться сюда, после того, как так долго-долго возражала. Селина сглотнула, чувствуя, как у нее горят уши. Если махинация матери-настоятельницы и является причиной, по которой Анабель пришла сегодня в ресторан, это означает только одно. Все они, Пипа, Мать-настоятельница и сама Селина приложили руку к жестокому убийству Аннабель, к смерти Аннабель. И, наконец, если ее смерть была каким-то образом связана с той, что произошла накануне на причале, значит, тот сумасшедший или сумасшедшая на свободе. Глаза Селины медленно оглядели зал, ее дыхание участилось. Если кто-то в Жаке убил Аннабель вскоре после того, как они пришли, то любой находящийся здесь сейчас, включая всех членов львиных чертогов, может быть убийцей. Адетта, Найджел, Касамир, Арджун, мужчина с Дальнего Востока с перламутровым кинжалом, две темнокожие женщины с когтями из драгоценностей, Бун, торопливый официант снизу, Не говоря уже о бесчисленных безымянных гостях, которые находились в тускло освещенном помещении. И, конечно же, Бастьян. С каждой секундой все эти мысли кружились в голове Селины все быстрее. Ее кожа горела от разогнавшейся по венам крови, а пятка задумчиво стучала по ковровому покрытию. В противоположность ей Пипа стояла, вытаращившись на мраморный столик перед ними, Ее осанка напоминала яблоко, оставленное засыхать на солнце. Почти полночь. Селина с Пипой должны были вернуться в монастырь еще час назад. Вместо этого они остались в темных залах второго этажа, сидя на вышитых диванах в стиле времен Людовика XIV в окружении иллюзионистов. Как и еще пятеро членов городской полиции. Хотя мать-настоятельница была сейчас наименьшей из ее забот, Селина не сомневалась, что та оторвет им голову по возвращении. Но сейчас это было неважно. Куда больше удручало то, что теперь Пипа и Селина, скорее всего, будут в числе подозреваемых в убийстве. Если бы Селина могла найти что-то смешное в этой ироничной ситуации, она бы уже лежала на полу, корчась от смеха. Однако смех ее сейчас не спасет. Как только всем станет известно, что Селина и Пипа были знакомы с анабель нелегко будет объяснить, почему они не знали о ее присутствии вплоть до обнаружения тела. Даже Селине это казалось подозрительным. Они не только были поблизости в момент смерти жертвы, так еще и знали ее лично. На минуту Селина подумала вызвать мать-настоятельницу, чтобы та за них поручилась. Но, увы, эта старая мышь скорее сама обвинит во всем Селину, чем поможет ей. Такое решение стало бы слишком рискованным. Селина понимала, что ей следует без промедлений рассказать всю правду, когда с ними подойдет поговорить детектив. Но это может сбить его с истинного пути и отвлечь от поиска настоящих улик. Если же она будет откладывать, то, без сомнений, станет подозреваемой. «Зет, черт возьми!» — мысленно вздохнула Селина. «Когда же лучше обо всем рассказать?» «О том, чтобы не рассказывать вовсе, не может быть и речи, правда ведь?» «Увы, у Селины не получится скрывать все это вечно. Негодование окутывало ее, как туман, подсвеченный красными фонарями. Пипа начала тихо рыдать». Ее пальчики сжимали платочек, который Селина украшала, чтобы собрать деньги для монастыря. Один из многочисленных расшитых платочков, которые Анабель продала от Адетте сегодня утром. Как все это произошло? Что за ужасная беда постигла Анабель. И какого черта она согласилась выполнить просьбу матери-настоятельницы? Селина сжала в кулаки руки, сдавливая подол своего платья. Злость кипела в ее крови. «Сегодняшним вечером эта просьба стоила Анабель жизни». Селина быстро тряхнула головой, пытаясь отмахнуться от нахлынувшего на нее чувство вины, желая прогнать из своих мыслей сцену увиденного, изуродованное тело Анабель. Ее попытки оказались тщетными. Еще до того, как визг Пипы и крик Адетты пронзили ночную тьму, до того, как Бастьян, Арджун и Найджел кинулись им на помощь, Образ посмертной маски на лице Аннабель навсегда остался выжженным в памяти Селины. Она огляделась, раздумывая, сколько потребуется времени самому почитаемому детективу города, чтобы их допросить, пока никто к ним не подходил. По прибытии они тут же отправились на место, где было обнаружено тело Аннабель, а теперь вставшие полукругом с угрюмыми лицами офицеры — не позволяли Селине как следует что-нибудь рассмотреть. Напротив них, закинув ногу на ногу, на табурете сидел Арджун. Он выглядел расслабленным. В его руках покачивался бокал, жидкость в котором в тени казалась янтарно-золотой. Монокль, болтающийся у него на шее, поблескивал в такт плещущемуся в бокале виски. Селина попыталась сконцентрироваться на игре света, создаваемой этими движениями. Лучше уж забыться в напитке, чем повернуть голову направо к тому, кто стоял в полумраке, лишённый своего револьвера и сердиток, глядящий в пространство. Селена наигранно кашлянула, прочищая горло. «Где же этот проклятый детектив? Что можно так долго делать на месте преступления? И куда делась, чёрт возьми, адетта?» Хаос охватил зал, когда обнаружилось тело Анабель. У Селины не было шанса сообразить, что происходит вокруг нее. Слишком много движений со всех сторон, слишком много безответных вопросов в ее голове. Однако теперь, когда воцарилась эта напряженная тишина, цирковой акробат, шагающий по канату, несколько деталей показались Селине странными. Во-первых, тут же отреагировали на произошедшее лишь она, Пипа и Одетта. Остальные члены львиных чертогов на втором этаже оставались на удивление тихими и спокойными, словно в убийстве вовсе не было ничего неожиданного. Только когда о жутком преступлении узнали на первом этаже, публика второго, кажется, начала действовать. Крики разнеслись эхом по помещению, заливая близлежащие улицы. Женщины и мужчины кинулись прочь из здания, разбегаясь по аллеям и авеню вокруг. Среди кричащих фигур без объяснений растворилась и Адетта. Сначала Селина и Пипа беспокоились, что что-то могло с ней случиться. Они бросились вниз по лестнице к дверям, изучая толпу, ища хоть какой-то признак девушки, наряженной как мужчина. К тому времени, когда они добрались до крыльца ресторана, Все входы и выходы уже патрулировали офицеры полиции Нового Орлеана. Почти час спустя Адетта так и не появилась, и всего лишь несколько членов львиных чертогов по-прежнему были здесь. Арджун, Бастьян, Найджел, мужчина с Дальнего Востока и две женщины, обвешанные драгоценностями. Остальные исчезли в ночи вместе с хаосом. Селина знала, что Бастьян не может избежать допроса, Здание принадлежало его семье. По всем логичным причинам его обязана допросить. В любую секунду она ожидала увидеть его дядю, графа, шагающего в зал в черной шелковой накидке и в цилиндре. Разум с Селиной не мог успокоиться из-за этих размышлений. Несмотря на все старания успокоиться, одна мысль продолжала ее преследовать. Вид распластавшегося на полу тело Анабель не давал ей покоя. Конечно, картина разорванного горла скорее всего будет преследовать ее до скончания дней. Однако что-то еще казалось здесь неправильным. Что-то, что Селина пока не могла понять. Снизу донесся глухой стук какого-то твердого предмета. Звук отразился на ступенях лестницы отрывистым эхом. Селина вздрогнула. Пипа тихо взвизгнула. Больше никто не проронил ни слова. Пятеро офицеров городской полиции сузили круг, прижимаясь ближе к плечам друг друга, точно узелок на кошельке, сжимаясь туже. Затем обеспокоенно переглянулись. Без предупреждения кто-то хлопнул в ладоши за спинами офицеров. Так громко и резко, что Пипа снова вскрикнула, разжигая раздражение Селины еще больше. Оно покалывало ей кожу, как тысячи крошечных иголочек, готовых пронзить насквозь. Арджун перестал качать бокалом. Найджел слева нахмурился еще сильнее, что совсем не гармонировало с его закручивающимися на кончиках усами. И он сильнее сжал руку, точно сдерживая себя от того, чтобы не рвануться в драку. Селине не нужно было глядеть на Бастьяна, чтобы знать, что его злость разрасталась. как и ее. «Приношу свои глубочайшие извинения за то, что заставил вас всех так долго ждать», произнес мужчина. Его спокойный тон был несоизмерим с ужасом происходящего. «Но я обещаю, нам придется побеспокоить только одного из вас». Офицеры, стоящие полукругом, расступились на этих словах, давая пройти лучшему детективу нового Орлеана».